Глава 24 «Аресты!» Давящую тишину нарушил громогласный и беспокойный окрик. После на улице послышался приглушенный лай собаки, затем чьи-то быстрые шаги и щелчок дверной рукоятки. Сердце упало в пятки и забилось в истерике. «Аресты!» Крик повторился уже не на улице, а в самом доме. Это был лис с бешеными, как у загнанного зверя глазами. Черт бы тебя побрал!» Выругался Тома, и как пружина резко подлетел к своему другу. «Что произошло?» «Во всех отделениях полиции проходят аресты. За дело взялась личная гвардия короля». «Мать их, за ногу! Они что, нашли документы?» «Как? Откуда?» Сердце у меня продолжало валяться где-то внизу, даже не думая возвращаться на место. Я сцепила руки в замок, чтобы не выдать своего беспокойства. Интуиция внутри кричала, что нужно улепётывать, и прямо сейчас... Но ноги не слушались, а глаза были сосредоточены на мужской груди, на которой поблескивал артефакт. «Что будем делать?» Тома глубоко втянул загустевший от напряжения воздух. «Отыщи Тормунда». Сухо выговорил он. «Собирайте вещи и валите из города. Королевские гвардейцы тут камня на камне не оставят». «А вы?» Лис испуганно заозирался по сторонам, как только лай собаки повторился. «А мы?» Тома бросил на меня взгляд полный злобы, «Неужели догадался?» «Нет, он не мог догадаться. Значит, мне нужно успокоиться, иначе сама себя выдам». «Уладим последнее дело». Лиз кивнул, после чего, с опаской выглянув наружу, вышел и побежал в сторону городской ратуши. «Есть хоть какие-то догадки, как гвардейцы прознали про дела флота?» Я сглотнула подкативший горло у горький комок. том мрачно помотал головой и окинул помещение задумчивым взглядом. «Вставай» произнес он надломленным голосом. «Встреча должна пройти в городских катакомбах. Ты можешь мне пригодиться. Умеешь этим пользоваться?» Томас снял с шеи артефакт и покрутил им на пальце возле моего носа. «Нет». «А как пользуешься своим?» «Камень на нем был таким теплым, таким родным, на уровне интуиции. Вынула, засунув свой артефакт под рубашку. Никогда его больше не сниму». Тома недовольно цокнул, повесил амулет в форме солнца обратно себе на шею и направился в соседнюю комнату. Часть из них принадлежит гильдии. Я встала с кресла. Наблюдать, как Тома судорожно распихивает ценные вещи по карманам, было противно. Хочешь все забрать? Они. Нет уже никакой гильдии. Все, своей жизнью я рисковать больше не буду. И не стой на месте. Собирайся. Я развела руками. У меня тут нет ничего. О маленьком мешочке с драгоценными камнями я, конечно же, умолчала. Да, ведь они все мои сбережения загробастали? Хоть часть верну. Тома фыркнул и, положив последний мешочек с золотыми монетами в найденный на полке рюкзак, прошелся до меня, схватил за руку и поволок на задний двор. Здесь, в нагромождении сырых досок и парусины, оказывается, скрывался люк. Ага, слухи, значит, не врали. Расчистив проход и поставив лестницу, Тома полез вниз. Ужасно не хотелось идти за ним, но другого выхода у меня, пожалуй, не было. «Давай быстрей!» Глухо донеслось снизу. Сделав глубокий вдох, выдох и посмотрев в небо, которое уже изрядно потемнело, я несмело ступила на деревянную ступеньку и начала спускаться в катакомбы. В нос тут же ударил запах сырой земли и гнили. «Темно!» Во мраке послышался голос «Сможешь подсветить?» Я кивнула, но больше самой себе. Сферу получилось создать и при мысленном произнесении заклинания. Наверное, все опытные маги так и делали. Да, мне очень повезло, что тогда Элерген сказал их вслух. Если бы этого не случилось, я бы, наверное, уже лежала на столе со спортом брюхом или что он там делал в своей лаборатории. Бррр. По телу прошли ледяные мурашки. Идти по темным, мрачным, пропахшим сыростью подземным коридорам и вспоминать ту ночь было слишком. Шли долго. Сворачивая то вправо, то влево, в некоторых местах под ногами пробегали крысы, разные противные паучки и букашки. Сначала я контролировала повороты, но уже через полчаса сбилась. И как теперь мне выбраться, если задумаю сбежать? Эх, нужно было дать дёры еще наверху. Дурочка, возомнила себя великой спасательницей. Да меня тут первые оставят, никакая магия не поможет. «Долго идти!» От нетерпения и тревоги я положила руку на плечо томе Тот на секунду застопорился, пренебрежительно смел мою руку и буркнул. «Почти дошли. Еще один поворот». Вот же пропасть. На пару секунд у меня создалось ощущение, что он специально петляет в этом дремучем лабиринте, чтобы я не смогла выбраться. Но вдруг, примерно через пять минут после моего вопроса, я увидела вдалеке туннеля призрачный свет, а еще через минуту услышала голос, который показался мне очень знакомым, «Так-так-так, кого я вижу? Сбежавшая невеста? Ты, конечно, молодец. Так облапошить моего братца? Лорд Дастин! А кто же еще это мог быть?» Уже хохотал в голос и хлопал в ладоши, как на цирковом представлении. «Обычно это он бросал девушек, а тут... Браво!» «Прекратите!» Из-под прошипела я, говорить о садейном было выше моих сил. «Почему же? Неприятно слушать?» «Ты ведь сама предала его. Но я скажу, что правильно сделала. Не стоит быть на стороне проигравших». «А вам-то это зачем?» Лорд развел руками, на его лице появилась мерзкая ухмылочка. «Секрет». «Мы тут не болтать собрались». Тома сделал шаг вперед. «Давайте разойдемся уже. Времени нет». «Да-да, конечно». Лорд состряпал серьезное лицо, но из глаз так и сочилось ехидство. «Амулет, прошу». Мужчина протянул руку. Сначала деньги. Отрезал Тома. «Ах, всем нужны деньги. В каком меркантильном мире мы все-таки с вами живем?» Философски подметил лорд и принялся шнырять по карманам. «Давай быстрей!» «К чему такая спешка, уважаемый?» Высокородный был невозмутим и спокоен, как скала. Чего не скажешь о Томе. Тот лихорадочно переступал с ноги на ногу, надеясь покончить совсем быстро и без лишних нервов. «Нам нужно уходить, иначе королевская гвардия сцепит нас за задницу». Томас плюнул и выругался. «Как же, как же!» Лорд, понимающе закивал головой. «Наслышен. Герцог Ярборо нашел бумаги, которые разоблачают чуть ли не всех в городе. Я, конечно, самолично их не видел, но, поговаривают, там на всех найдется компромат. Половину офицеров полиции рассовали по их же тюрьмам. Только вот как к остолопу и пьянице попали такие бумаги?» Тут взгляд лорда нацелился на меня. У меня намокли ладони, и предательски затряслись колени. Воздух стал влетать в легкие какими-то рывками, в груди всё сжалось, было тяжело сдерживать эмоции. Сдается мне, ему кто-то помог. Похоже, это был конец. Тома смотрел на меня с таким взглядом. «Уважаемый», — продолжил ехидствовать лорд. «Вы, похоже, не знаете, с кем на самом деле имеете дело». Тянуть дольше было нельзя. Я уже хотела сделать рывок и сорваться с места, но истерический смех Томы спутал все планы. «Нет», — рявкнул он, — «это вы не знаете, с кем имеете дело». Тут мужчина напружинился и, вынув из-за пазухи кинжал, которым убил флота, метнул его в лорда Дастина. Однако и он был не промах. Ловко увернувшись от холодного оружия, лорд в одно мгновение достал за сапожный нож и выпустил в Тому, ранив того в плечо. «Ты, сброд!» Крик смешался с хохотом. «Думал, что меня так просто достать? Отдавай амулет!» Вот теперь точно тянуть дольше было нельзя. Собравшись с мыслями, я оттолкнулась от стены и в одном коротком прыжке долетела до Томы. Никто опомниться не успел, как артефакт перемещения был у меня в руке. «Представить себе место! Представить себе место!» гудело у меня в голове. «Милая моя!» Яд из уст лорда сочился просто с неимоверной силой. «Сейчас ты делаешь самую большую ошибку в своей жизни». «Нет, самую большую ошибку я сделала, когда предала Артура». «Представить себе место!» Крикнула и попятилась назад. Зажмурилась, в голову пришло только одно место. В пяти метрах от меня открылся портал, сверкающий мёртвенно-синим светом. Сейчас он был моей единственной надеждой на спасение. «Куда?» Яростный крик эхом отскочил от стен. Взбешенный лорд, переступив через бессознательное тело Томы, направился на меня. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Добежав до портала, я еще полсекунды стояла возле него, как вкопанная... А если ничего не получится? И я открыла портал вообще в соседнее королевство. Однако думать было некогда. Я переступила через окно перехода и... И спиной врезалась в стеллаж со склянками и бутылочками. Грохот был такой, что и мертвого разбудят. Но портал, он не исчез. Я все еще видела разъяренное лицо лорда Дастина. Закройся! Я сжала амулет в ладони, и за перехода уже начала тянуться мужская рука, но через пару секунд портал все же закрылся, оставив высокородного на другом конце. Боже, я никогда так не нервничала. «Какого мать твою лешего тут происходит?» «Ой». Передо мной, как только портал окончательно затворился, предстала очень пикантная картина. «А мне говорили, что вы женщин не любите».